Глава 17. По голове легонько стукнуло. Она отшатнулась. На колене свалился железный крюк. От него в трубу тянулся тонкий тросик. Зябка, вздрагивая, она поспешно зацепила его за петлю на поясе. Трос тут же начал натягиваться. Ей даже почудилось, что она слышит жужжание моторчика. Олег ждал, стоя на толстых железных скобах. Одной рукой принял её, придержал, пока зацепилась. Его рука скользнула к ее поясу. Держишься? Жужжание прервалось. На миг ее ноги зависли над безны. Затем Юлия ощутила, как ее прижало спиной к железным прутьям. Хватайся! услышала она шепот в самом ухе. Она послушно развернулась, ноги нащупали металлическую жердочку, а пальцы ухватились сперва за стойки, до да чего уже узко, затем, как птица на ветке, судорожно обхватила и сжала прут на уровне лица. Ладонь со спины тут же исчезла. Вверху затополо слегка рябнуло. Сверху ворвался столб света, который показался ярким солнечным. Не сразу поняла, что там либо начало рассвета, либо поздний закат. В трубу обрушился настолько чистый свежий воздух, что грудь судорожно раздулась. С лёгким щелчком отлетела пуговичка на груди. Юлия ступила на ступеньку, голова поднялась над краем на уровень глаз. Со всех сторон зеленая трава, земля рыхлая. Прямо перед ней крупный рыжий муравей деловито тащит упитанного жука. Жук слабо шевелил лапками. Муравей явно намеревался перебежать по металлической крышке люка, но он откнулся на край, едва не свалился, в нерешительности застыл, поводя сяжками над безной. Юля приподнялась еще на ступеньку. Крышка лежала, примя в траву, рядом. Олег тоже распластался, рассматривал словно в бинокль окрестности. Издалека донёсся шум приближающегося автомобиля. Юлия замерла, но шум некоторое время усиливался, затем исчез в другом направлении. Автострада, прошептал Олег. Здесь на неё секретный выход. А нам куда? он буркнул. Не на автостраду точно. Пошли. Она поднялась, чувствуя себя бомжихой, что даже одежду отыскала в мусорных ящиках. Задели озгнула, Олег аккуратно приладил крышку на место, сверху опустил толстый слой дёрна, расправил полёкшие стебельки травы. Отошёл, осмотрел придирчиво. Даже он не сразу отличит, в каком именно месте они вынырнули из-под земли. Деревья здесь огромные, дикие, суровые, словно и не подмосковные, а в нетронутом у سوریйском крае. Олег вёл её на пролом через кусты. Под ногами пружинил густой мох. Между толстыми стволами блестели нити паутины, настолько громадные, словно здесь никогда не бродили ни люди, ни звери. Когда деревья расступились, открывая вид на озеро, Олег вздохнул с облегчением. Юлия посмотрела на него с подозрением. Похоже, шпион не был уверен, что выберутся благополучно. или был готов к тому, что не застанет вон тот крохотный домик у самой воды. Простой, неказистый, похожий на хатку в прошлом зажиточного колхозника, а теперь полузаброшенный с повреждённой ветром крышей. После номера в национале, когда Олег показал, какими деньгами располагают их тайные службы, она ожидала увидеть барские хоромы в три этажа, подземный гараж, бассейн и скульптуру девушки с веслом. Дом посреди садового участка Хотя это не участок, а всё-таки настоящий сад. Деревья стоят редко, вольно, тоже отпущены на полную свободу. К оградке подбежал лахматый пёс, сказал гав, тут же извиняясь, помахал хвостом, мол, служба такая. Олег молча открыл калитку. Пёс кинулся на грудь, намереваясь лезнуть в щёку. Олег также молча отпихнулся, брезгливо вытер локоть. К дому прошли по утоптанной дорожке. Юлия молча шла рядом. Босыми ступнями чувствовала прохладу земли. Всё здесь спокойно, даже поверхность озера похожа на застывшее стекло. Ещё немного идили, и можно писать картину над вечным покоем. Олег постучал, но ответом была настоящая, почти церковная тишина. Дверь отворилась без скрипа. Юлия вошла следом за Олегом, сбитая с толку и разочарованная. И вот теперь ей показалось, что вошла в княжеские покои. Такими она представляла либо княжеские, либо царские. Тех первых царей. Стены из благородного дерева, рогатые головы громадных лосей и оленей, между ними мечи и громадные топоры. А когда взглянула на боковую стену, чуть не отпрыгнула. Прямо в глаза смотрел дикими красными очами разъярённый вепрь, великанский. Клыки размером со столовые ножи. А за ним головы медведей, барсов. В дальнем углу из-за массивного стола навстречу им поднимался невысокий грузный мужчина. Лицо его было в морщинах, седые волосы падали красивыми локонами на плечи. Он показался Юлии аристократом, последним отпрыском угасающего древнего рода королей, благородным, мудрым и всё понимающим, к тому же достаточно образованным. На столе нашлось место для кампа. Сверхтонкий дисплей дюймов 30 в диагонали это же сумасшедшие деньги. "Я почувствовал тебя, Олег", произнёс он красивым благородным голосом. Почувствовал ещё почти за милю. "А кто это с тобой? Кого эта чистая душа оплакивает так долго?" Юлии показалось, что Олег дрогнул, увидев этого человека. Краска слегка сошла с лица, а глаза удивлённо и даже как-то испуганно расширились. Странно, ведь он знал, к кому шёл. Она некоторое время смотрела, как они хлопают друг друга по плечам, по спине, исполняя древние ритуалы. Наконец, Олег освободился, повёл рукой в её сторону. Её зовут Юлия. Ты уловил только отголоски. Слышал бы ты, как она ревела месяц тому. Юлия вздрогнула. Откуда Олег знает, как она ревела, когда на её руках угасла жизнь её собаки? Мужчина церемонно поклонился. Меня зовут Рассоха. Можно Роман. Приветствую вас в этой хижине. Прошу чувствовать себя хозяйкой. Олег усмехнулся. Это значит, что собери на стол, вымой посуду, накорми собаку, перебери горох. Рассоха протестующе выставил руки. А она ведь не золушка, а уже принцесса. Юлия улыбнулась. Она понимает шутки. В таком вот виде, с такой побитой рожей, как раз тянет на принцессу. Потихоньку ушла, пусть мужчины обсуждают свои дела. Если в самом деле на стол собирать ей, то сперва надо заглянуть в холодильник. Дверца поддалась легко, беззвучно. Холодильник оказался втрое габаритнее любых, что она видела, и широкий, что удобно, но безумно дорого. На полках она не поверила своим глазам. В отделении для бутылок наряду с молочными пакетами гордо смотрелся ряд бутылок с шампанским. Названия ничего не говорят, но, судя по буквам, настоящие французские, старинные. На мясной полке буженина, телятина, ветчина, окорок, всё исходит тончайшими запахами. На рыбной полке ломтики красной рыбы всех названий, но кроме того множество деликатесов. Она смотрела ошеломлённая, не зная, что выбрать. В голове всплывала злая растерянная мысль: "Вот как живут эти шпионы? Вот за что она платит налоги?" Чтобы даже на отдыхе в охотничих домиках жрали то, что не во всяком элитном ресторане Парижа отыщешь. А тем временем в комнате Расоха уселся на край стола, наблюдал за гостем. Олег прошелся по комнате, взгляд скользил словно бы без цели, но лицо все больше темнело. А когда повернулся к хозяину, в зеленых глазах были страх и жалость. Расоха спросил с грустной насмешкой: "Что, удивлен? Потрясен?" ответил Олег. что встреслось. Он уселся на подоконнике. Слева теперь было сверкающее в солнечных лучах озеро. Всё такое же, каким видел его очень давно. А справа тёмная и прохладная комната, тоже привычная. Видел её такой не раз, хотя брёвна в стенах успели переложить несколько раз. Только тревожное чувство теперь усилилось, росло с каждой минутой. Рассоха рассеянно накручивал на палец серебристый локон. Волосы его оставались густыми, шелковистыми, без намёка на лысину. Вообще-то это я должен спрашивать, что стряслось, ответил он. У тебя такая рожа, не все знают, что ты можешь довольно быстро заживлять раны, а регенерировать. Так что, представляю, каким ты был сутки тому. Олег рассеянно отмахнулся. Жтейские мелочи. Нос разбили, пару рёбер переломали. Словом, жизнь идёт. Привычная будни С Юлией, правда, похуже. Её не только били, но и насиловали. К счастью, она очень современная женщина, из-за этого под пояс не кинется, но помыться и прийти в себя ей надо. А вот что с тобой? Ты всегда был молод. Да-да, ходишь в личине дряхлого высохшего старца, худого как палка, за что тебя любили. Ведь сами, несмотря на возраст, всегда надевали на себя личину молодых и красивых. Но сейчас ты ты без личины. Что случилось? Последний раз, когда я тебя видел, ты был так же молод, как и 5000 лет тому, когда встретились впервые. Рассоха слушал, кивал, наконец ответил серым безцветным голосом. Не могу понять. Чего? На противоположном краю стола, вот-вот упадут, блестели выпуклым циферблатом обыкновенные наручные часы с таким же обыкновенным браслетом. Полированная поверхность стола отражались как в матовом зеркале И издали казалось, что там лежит пара одинаковых часов. Олег задумчиво исследовал взглядом чудо современной технологии, что так быстро вошло в быт простого человека. "Это просто часы", ответил он участливо. "Спасибо", ответил Рассохо с иронией. "Ну, спасибо. Как будто это не я придумал песочные часы, как будто не я изобрел водяные, только солнечные кто-то изобрёл раньше". Потом я придумал часы с грузиками, помнишь? Даже с анкерным механизмом я придумал самостоятельно. Меня всего лишь переделал этот французский шпион-авантюрист, контрабандист оружия, как его, который ещё пьеску написал про клоуна или слугу запомитывал. Помню, помню. Согласился о лектора Оплива. Да, часы это был твой конёк. Никто не знал лучше. Так что же, это такие же часы, правда, знаменитой швейцарской Радо? Что раньше специализировалась только на хронометрах и бригетах. У тебя был с музыкальной крышкой, помню. Теперь, как вижу, легисты взялись и за электронные. Уверен, что идут с их знаменитой точностью. Что тебя в этой штуке смущает? Рассоха помолчал, сказал упавшим голосом: "Не понимаю, как они работают". Олег открыл и закрыл рот. Все верно. Рассоха был помешан на точности, на измерениях времени. Именно он придумал песочные и водяные часы, а также сотни различных измерителей времени: спутанницы верёвочек, горящих свечей и медного шара над тазом, куда шар в строго указанное ему время с грохотом падал после догорания свечи и будил изобретателя или любого хозяина такого устройства. Эти же часы на столе электронные, на батарейке. В прошлый раз он видел у Рассохи часы хоть и швейцарские, но традиционные. с бегущими по циферблату стрелками. Любой смущленный древний грек или египтянин, даже не Архимед, мог разобрать их и понять. Если повертите этот ключик, натянется пружина, раскручиваясь, она будет ввертеть это колесико, это второе, второе, третье, а третье потащит стрелки. Все понятно. Имея инструменты, можно сделать подобное, но электронное. Он вздохнул. Рассох. Век механики уступил. или уже уступает корону. Я говорил, приходится учить, что такое электричество. Без этого будем жить как эти, которые включают телевизор, не понимая, как он работает, и умирать как они. Пришёл не просто новый век рассоха, а новый скачок, который мы готовили всю эту череду веков. Нам ли теперь умирать от своих же рук? А может, это сигнал, возразил рассоха. Мы сумели разорвать порочный круг, когда все цивилизации только повторяли одна другую. Менялись только названия: кинурская, ахмекская, шумерская, хапийская, эллинская, парфянская, римская. Да помню, это же ты добился, чтобы античность в щепки, а в дикой Европе посадить ростки того, ну, что сейчас выросло. Может быть, Мавор сделал своё дело? В голосе Олега прозвучала боль. Может быть, да? Это может быть. Я знаю, ты не первый. Прости. Не первый, кто перестал понимать всё. И не первый из нас, кто начал умирать и даже умер от старости. Но я не хочу. Мы только начинаем жить во всю мощь. Раньше мы только дрались за то, чтобы жить, а сейчас. Сейчас мы наконец-то начали жить во всю силу, во всю мощь. Именно теперь мы можем всё то, на что способны, но что раньше от нас не требовалось. Он вскочил. Желтые пятна, следы кровоподтеков покраснели, вздулись, затем медленно выровнялись в цвете с его прежней, покрытой сильным загаром кожей. От побоев за считанные секунды не осталось и следа. Даже форма носа стала строже, без следов перелома. Глаза горели, кулаки сжато, а дыхание вырывалось, как у разъяренного дракона. Расоха следил за ним из-под приспущенных век. То, что они только начинают жить во всю мощь, это он уже слышал от Олега. Не то по поводу изобретения книгопечатания, не то наоборот, в связи с изобретением монахом Шварцем пороха. Но то, что могут сейчас неизмеримо больше, удивительно. Как будто забыл, что был сильнейшим на земле магом, или он имеет в виду общий потенциал человечества? Удивительно, насколько этот рыжеголовый может абстрагироваться от своего я и чувствовать себя частицей человеческого организма. Юлия на кухне быстро готовила салат. Глаза то и дело поднимались на стену, где отсвечивала глянцем фотография двух статных мужчин на берегу этого озера. Один из них Олег, другой хозяин этого домика. Но там они одного возраста. Вот он, рассох, молодой и сильный, чистое румяное лицо, черные как смоль волосы такой же длины, широкие плечи, мускулистые руки. Она украдкой взглянула в их сторону. Они в полголоса беседовали на той стороне комнаты. Слов не слышно, но хорошо видно, насколько плечи рассох и высохли, а руки стали тонкими. Там, где на фото круглые, как морские вуланы, плечи, теперь торчат иссохшие косточки. А в поясе напротив раздался по бокам округлые жировые накопления, так называемые французские ручки. Бред какой-то. Судя по дате в уголке фото, их засняли в прошлом году.